Емон, надо было бы предоставить отдельную секцию. Ну что ж, если он ценный культурный работник, ответила, сдавая ксенье карловна. Я отнесусь индифферентно. Тогда, я думаю, надо мне сначала с ним познакомиться. Непременно. Я его к вам приведу. В согласии Каровой Фамин и раньше почти не сомневался. Главная трудность заключалась в том, чтобы уговорить князя. И Фамин и Муся долго доказывали Горинскому, что коллегию по охране памятников искусства и старины никак нельзя причислять к большевистским учреждениям или даже с ними сравнивать. У нас большевиков 3 человека и обчёлся, убедительно говорил князю Фамин. Я лично имею дело только с товарищем Каровой. Она единственная. Остальные члены коллегии такие же большевики, как мы с вами. И сама я коллегия то же самое, что на войне был красный крест, только спасают не гибнущих людей, а гибнущие шедевры искусства. Ну да, вот именно. Вот именно, горячо подтверждал Муси. Может быть. Но что же мне делать? Я этих людей видеть не могу. отвечал мрачно горинский мне противно yekшаться с ними и руку им подавать гнусно позвольте алексендрич обиженным тоном сказал фамин почему же я могу подавать им руку вам отлично известно что я их люблю не больше чем вы упажалуйста не сердитесь на меня платон михалович сказал князь я очень ценю ваши добрые намерения но вы знаете как я теперь нервен Бриян да не сколько ни сержусь, я только говорю, подумайте. По-моему, тут и думать нечего, говорила Муся. Платон Михайлович совершенно правильно сказал: это красный крест, а на красный крест ни бойкот, ни саботаж распространяться не могут. Хорошо, я подумаю, упавшим голосом ответил Горинский. Жить князю было в самом деле нечем. Он не мог продавать имущество, как делали другие, дом у него отобрали со всеми вещами. По текущему счёту выдавали ежемесячно гроши, которых не хватало на несколько дней жизни. Не мог князь и уехать в глушь, в деревню, как хотел сделать после разгона очередного собрания. Землю у него тоже отобрали. Ещё недавно многие богатые люди сочли бы для себя честью оказать кредит князю Горинскому. Теперь денег ни у кого почти не было, а те, у кого деньги оставались, гораздо менее охотно предлагали их в займы. Уж очень много теперь везде было нужды. лишения, которым подвергались люди прежде богатые и высокопоставленные, никого не удивляли и не трогали, тем более что наряду с подлинными богачами, тон разорённых революцией магнатов часто принимали люди, никогда никакого состояния не имевшие. Горинский взял взаймы 3000, предложенные ему Нещеретовым. Был немного должен и Кременецкому. Деньги скоро разошлись. И теперь у князя не оставалось ничего. Горинский опустился и по внешности, брился не каждый день, носил помятые воротнички, некрасиво торчащими изнутри язычком, расходившиеся над галстуком. Как-то раз Муся заметила, что у князя брюки с бахромою избитой башмаки. Это почему-то особенно расстроило Мусю. Впоследствии, когда она вспоминала Петербург 1918 года, в памяти у неё прежде всего вставали не аресты, не грабежи, не убийства, даже не голод, а бахрома на брюках и сбитые каблуки князя. Муся знала, что он взял небольшую сумму денег у её отца. Семён Сидорович тогда сообщил об этом семье: "Нынче, я, друзья мои, устроил маленький заём нашему милейшему Алексей Андреевич, сочувственно вздыхая, сказал Криเมнецкий. Он бедняга чуть ли не голодает. Пустечок какой-то, не стоит и говорить, но подумать только, князь Горинский, владелец 12 тысяч десятин. Муся хотела было попросить отца опять предложить Алексее Андреевичу денег, она знала, что Семён Сидорович Дотчес даст Горинскому взаймы его второй раз, и даже даст охотно, однако не так охотно, как в первый раз. Это оскорбляло Мусю за князе. Котцу Муся не обратилась, но настойчиво потребовала у Фамина место в коллегии для Горинского.